Глава 13. Ну рассказывай, раз есть мысли. Я начинаю нарезать тыкву, отмечая, что нож неплохо было бы все же подточить. Мне терять почти нечего. Либо с генералом встречаться, либо по лесам так дальше и мотаться, пока меня зверь не съест или орк не поймает. Капекуну точно не сунусь. Сдается мне. Именно он меня и... Я не договариваю, бросив взгляд на Анну. Вроде бы она не замечает ничего подозрительного. Да уж. «Господину Ферхамбахеру я бы тоже не вернулась», говорит она каким-то безжизненным голосом. «Надеюсь, ей-то он ничего не сделал. Я даже пугаюсь. Сомневаюсь, спросить или нет, но потом решаю, что у нас еще будет время с этим разобраться. Прищучим этого нехорошего». «Так что ты хотела предложить?» «Айтина», — Анна закусывает губу, еще немного сомневается, но потом все же говорит. «У нас семейные относительно схожие дары». У меня невидимость, а у мэри иллюзия. Только ее дар сильнее, потому она может не только на себя наводить иллюзию, как это делаю я, но и на других. Во мне загорается надежда. Вариант очень даже неплохой. Конечно, со своими нюансами, но выбирать особо не приходится. Как говорится, сначала сделаем, а потом будем разбираться с последствиями. Тут есть проблема. Чтобы сохранять на другом иллюзию, мэри должна быть все время рядом продолжает Анна. «Я представила, что мне бедную девчонку везде за собой таскать. Нет, получается не вариант». «Тогда отметаем». Отмахиваюсь я и беру котелок, который потом можно подвесить в очаг. «Даже если мне делать эту иллюзию только на выход, это все равно мы получаемся завязанными друг на друга. Нет, так не пойдет. «Как раз про это я и говорю, что есть один способ, мы про него слышали, но еще никогда не пробовали». Анна ныряет в один из шкафчиков и достает оттуда моток ниток. Нужно на нить надеть что-то живое и заключить в него магию. А потом носить на себе. Что-то живое? Перед глазами почему-то возникают бусы из мышиных черепушек, как у каких-то шаманов. Хотя нет, оно не имеет к этому отношения, потому что уже не живое. Анна кивает, а я перевожу взгляд на семена тыквы, которые только что вытащила. А чем не живое? И на нитку надеть легко можно. «Думаю, попробовать можно». Внутри плещется оптимизм, на губах появляется довольная улыбка, а руки срочно требуют что-то сделать. «А теперь помоги мне с тыквенным супом, а то я уже голодная, как демон». Я добавляю в котелок с нарезанной тыквой немного воды, чтобы кусочки слегка покрылись. Анна помогает мне найти соль и сушеные ароматные травы, которых я отсыпаю по щепотке. А потом подвешиваю котелок над огнем и, помешивая, даю тыкве потушиться до мягкости. Пока закипает вода и готовится тыква, мы с Анной разбираемся с большой дровяной плитой в углу, на которой наверняка раньше много готовили, чтобы хватило на всех посетителей. Но она явно давно не использовалась. Поэтому приходится немного попотеть, чтобы привести ее в нормальный вид. Но это того стоит. Я использую магию, развожу огонь и решаю использовать оставшийся хлеб. Нарезаю его ломтиками и ставлю обжаривать на раскаленной сковороде с небольшим количеством растительного масла, которое я нахожу в одном из деревянных бочонков. Где-то спустя полчаса, когда воздух наполняет неповторимый, заставляющий желудок урчать аромат, я достаю ее из котелка, а Анна растирает ее ложкой постепенно добавляя отвар, в котором тыква тушилась. Все это время девушка странно на меня поглядывает. Наверняка Арелла вряд ли могла бы похвастаться умением готовить на очаге и плите. Да если честно, вообще умением готовить. Но никаких подозрений Анна не высказывает. Помогает спора и даже с улыбкой. Для большей сытности я решаю добавить в суп несколько горстей ячменной крупы, которую нашла в одном из глиняных горшков. Хорошо перемешиваю и возвращаю суп на огонь. К тому моменту, как суп начинает аппетитно булькать в горшочке, в кухню спускается Мэри. Сейчас ее усталость и темные круги под глазами особенно становятся видны, как и впалые щеки. Именно это придает ей возраста, хотя, по всей видимости, она вряд ли намного старше Анны, максимум, ровесница Орелы, хотя тоже вряд ли. Жар впервые спал, говорит Мэри и устало опускается на скамью, не иначе как провидение тебя послало к нам. Она смотрит на меня с искренней благодарностью, а потом зевает. Но я так и не поняла, кто ты. «И почему пришла с Анной?» Мы со служанкой Орелы переглядываемся и призадумываемся. С одной стороны, чем меньше людей знает, тем надежнее хранится тайна. А с другой, нам надо как-то убедить ее помочь с иллюзией, согласится ли она, если я ничего не буду объяснять. «Я сбежала от мужа», — говорю я чистую правду. «Анна как раз решила уйти от своей хозяйки, потому забрала меня с собой». В глазах мэри вспыхивает огонек беспокойства. «Ну, все верно». Какая-то беглянка, незнакомка, мало ли каких бед еще навлечет на их дом, а ведь и так живется несладко. И это она еще не подозревает, от кого я сбежала. Мэри, пожалуйста, мы должны помочь Айтине. Анна берет руку сестры в ладони и сжимает. Она же помогла нам с тетушкой, а еще посмотри только, какой суп приготовила. С аржанами сухариками. Да он не хуже тётушкиного будет. А ты переживала, что нам есть нечего почти. Мы так вообще снова таверну откроем, если я пойму, откуда тут достать муку, крупы и соль с сахаром, откроем, непременно откроем, иначе зачем меня сюда занесло? Мэри все еще неуверенно глядя на меня, все же кивает, и они самые забирают семечки и уходят колдовать над моим преображением, пока доваривается суп. В это время в дом входит Тальба, неся в зубах большой пучок мяты. Какая же ты замечательная! Глажу ее по шелковой шкурке на затылке. «Чем мне тебя накормить?» «Сама накормлюсь, не переживай», — отвечает Пантера. «Я по окрестностям пробежалась. Солдаты тут везде. Готовятся, да не успеют. Опасность близко, я ее чувствую. Она пахнет падалью». «Думаешь, надо предупредить?» «Если хотите жить», — говорит Альба и уходит из дома. «Отлично. То есть мне надо где-то найти гора, где только его искать». И послушает ли. Мне определенно нужно чем-то убедить. «У нас все готово!» Девчонки, раскрасневшиеся, но полный энтузиазма, забегают на кухню и протягивают мне самодельные бусы из тыквенных семечек. «Попробуешь?» Мэри по-прежнему уставшая, нетерпеливо переминается с ноги на ногу и буквально впивается взглядом в меня в ожидании ответа. Я улыбаюсь, киваю и забираю зачарованную нить. Самой создавать магию или смотреть, как она действует на других, кажется не так волнительно, как испытывать ее на себе. Поэтому я медлю, успокаиваю бешеный стук сердца и надеваю бусы на себя, одновременно глядя на лица Анны и Мэри. Пару секунд не происходит ничего, а потом их глаза округляются, а с губ срывается дружный «Ох».